Глава 15. Суперкостюмы для супер-Ариста. Яков Самуилович с потомственный портной рода Шуваловых, придирчиво осматривает мою фигуру. В глубоко посаженных маленьких глазках за толстыми стеклами очков читается плохо скрываемое разочарование. Лента сантиметров в тонких старческих пальцах натянута словно струна, губы двигаются беззвучно, А густые седые бакенбарды топорщатся как шерсть на морде матерого кота. Я стою перед стариком в одних трусах, закатив глаза к потолку и стараюсь не встречаться взглядом с Трубецкой. Ольга расположилась в кресле у окна и внимательно рассматривает новейшие каталоги модной одежды, которые привез с собой Яков Самуилович. Ваша фигура, молодой человек, не соответствует принятым в высшем обществе аристократическим канонам, наконец заключает старик. Слишком широкие плечи, слишком узкие бедра и талия. Мы разработаем нестандартные лекала, чтобы деловые костюмы и смокинги не выделяли вас из общей массы ваших сверстников. В чем заключается их необычность? Уточняю я. Мне нужна максимальная свобода движений для максимальной же эффективности в бою. Молодой человек, укоризной обращается ко мне старик и снимает очки. Мое ателье обслуживает ваш род уже много лет. И поверьте, что я прекрасно знаю все нюансы создания высококлассной одежды для высших одаренных. Даже не сомневаюсь в этом. Поспешно соглашаюсь я, вспомнив присказку шефа о том, что спортными и дантистами спорить себе дороже. Просто озвучиваю то, что для меня чрезвычайно важно. «Снимайте трусы!» – отдает распоряжение Яков Самуилович и направляется к стоящему неподалеку саквояжу. «Дама может отвернуться, дабы вас не смущать. А трусы для чего?» Интересуюсь я, с отвращением представив, как меня обхаживают морщинистые старческие ладони с узловатыми суставами пальцев. «Молодой человек! У меня шестеро детей, четверо из которых сыновья. И меньше всего мне хочется лицезреть ваш срам!» С иронией заявляет Яков Самуилович, наклонив голову и глядя на меня поверх очков. «Помимо рубашек, костюмов, смокингов, плащей и пальто, мы будем шить для вас трусы с вашими инициалами». «Зачем?» Искренне недоумеваю я, чтобы девушки из аристократических кругов, с которыми ты будешь уединяться после великосветских балов, проникались уважением и пиететом даже тогда, когда ты еще в Исподнем, подает голос Трубецкая и одаривает меня взглядом, полным озорства. Не только, уважаемая Ольга Юрьевна, не только. Ничуть не смутившийся Яков Самуилович достает из кожаного саквояжа ноутбук и небольшой прямоугольный прибор на раскладном треножнике. Компьютер занимает место на кофейном столике, а похожий на профессиональный фотоаппарат прибор прямо передо мной. Старик устанавливает его, тщательно выверяя положение и высоту, а я в нетерпении переминаюсь с ноги на ногу. Ноготы я не стесняюсь уже давно, но от сопровождающего ее чувства тотальной незащищенности все еще не избавился. «Не двигайтесь!» – приказывает Яков Самуилович, наклоняется к зеленоватому окуляру прибора и включает его. В обращенном ко мне объективе загорается красная точка, и тонкий луч лазера начинает сканировать мое тело. Закрываю глаза, и через минуту по команде старика поворачиваюсь к прибору спиной. «Можете одеваться!» – распоряжается старик, и я с облегчением облачаюсь в привычные джинсы и футболку. Какое-то время Яков Самуилович колдует над клавиатурой ноутбука, а затем предлагает нам с Ольгой взглянуть на экран. Мое цифровое изображение по качеству напоминает голограмму. Отображен не только рельеф мышц и прическа. Запечатлелась даже вечная ироничная усмешка на губах. Старик нажимает на кнопку и цифровая копия обзаводится короткими облегающими трусами на толстой резинке. Объемная фигура на экране вращается и мы внимательно разглядываем предложенную модель нижнего белья. Резинка и область паха подсвечена синим и я вопросительно смотрю на портного. «Бронированная вставка защищает от грубых физических воздействий», поясняет Яков Самуилович. «Броня гибкая, и определенные физиологические процессы не доставят вам неудобства. Резинку можно использовать в качестве самозатягивающегося жгута, если нужно остановить кровотечение в раненной конечности». У вас или вашей дамы есть пожелания по дизайну? Если говорить об эстетике а не о безопасности самого важного органа любого мужчины, ареста, я бы разбавила фиолетовый цвет ярким штрихом. томно произносит Ольга. Например, покрасила бы резинку валый цвет. Еще пара нажатий на кнопки, и предложенные изменения отображаются на экране. Еще пара нажатий на кнопки, и предложенные изменения отображаются на экране. Киваю, делая вид, что не замечаю насмешливого взгляда Трубецкой, и готовлюсь к мучительно долгому процессу обсуждения и выбора гардероба. Мы рассматриваем чудеса портняжно инженерной мысли. Приталенные рубашки, в пуговицах которых установлены генераторы помех, блокирующие работу цифровой аппаратуры. Пиджаки, усиленные бронированными пластинами и скрывающие в лацканах мономолекулярные шнуры. Поясные ремни, представляющие собой распрямляющиеся и твердеющие по команде мечи туфли, в подошвах которых спрятаны выдвигающиеся из носков клинки, плащи, превращающиеся в парашюты. В какой-то момент я начинаю скучать и пропускаю мимо ушей сыплющиеся на меня тактико-технические характеристики предлагаемых изделий. Чувствую себя всемогущим супер персонажем синематографического комикса, и понимаю, откуда черпают вдохновение сценаристы Мосфильма. Детские мечты действительно сбываются. Когда довольно улыбающийся Яков Самуилович покидает мои апартаменты, я усаживаюсь в кресло и наливаю себе трубецкой по бокалу холодного морса. Все счастливы. Ателье Ильеси до Власова стража клубка и иголки получает заказ на астрономическую сумму, Ольга удовлетворение от активного участия в выборе дизайна и функционала одежды, а я – облегчение от того, что скучная тягомотина наконец закончилась. «Зачем все эти шпионские штучки?» – спрашиваю я, опорожнив бокал одним махом. «Любому высшему одаренному они как мертвому припарка». «Именно для того, чтобы не оказаться мертвым», – отвечает Ольга. «Далеко не каждый цветной или даже темный может поддерживать покров или меч в активированном состоянии сутки напролет или прыгнуть без парашюта с вершины родовой высотки». Ольга протягивает мне опустевший бокал и мило улыбается. Ты же знаешь, что высшие одаренные периодически гибнут и отнюдь не всегда по естественным причинам, задумчиво добавляет она. И не забывай о том, что бить магией направо и налево запрещено. Так что бронированный смокинг и клинки в лаковых остроносых туфлях могут сослужить тебе полезную службу. Думаю, что свой Яков Самуилович и секрет изготовления бронированных трусов есть в каждом великом роде, но твою правоту признаю и благодарю за помощь. Я обезоруживающе улыбаюсь и бросаю взгляд на часы. Что у нас в программе дальше? Уже полдень, пора обедать. Заодно проверим твои знания этикета. Двери приемные отворяются, и в гостиную входят двое слуг. Они катят перед собой тележки, уставленные всяческой снедью и напитками, источающими умопомрачительные ароматы. И я чувствую, что мой желудок начинает урчать от голода. Покрытый фиолетовой скатертью стол для посетителей заполняется тарелками, бокалами и столовыми приборами. И Ольга приглашает меня отобедать. «Это банкетная сервировка. Именно такую ты будешь видеть чаще всего на балах и приемах», – деловито сообщает мне Трубецкая. В центре сервировочная тарелка. Слева от нее лежат три вилки – для закусок, для рыбы и столовая. Справа – нож столовый, нож для рыбы, столовая ложка и нож для закусок. В голосе Трубецкой проявляются менторские нотки, а в глазах читается чувство превосходства. Приютские учителя вдолбили в мою голову как аристократический, так и придворный этикет. Но почему бы не сыграть с красивой девушкой еще в одну игру? Не притвориться крестьянином неофита. Прячу улыбку, сажусь к столу, округляю глаза от ужаса и беспомощно смотрю на Ольгу. Выше слева направо. Тарелка для хлеба и нож для масла. Ольга указывает на них изящным жестом ладони. Сверху над тарелкой десертная ложка, вилка и нож, а правее чайная чашка на блюдце и чайная же ложка. «А зачем столько бокалов?» Спрашиваю я дрогнувшим голосом и бросаю на Трубецкую взгляд полной мольбы о помощи. Для воды, водки, шампанского, а также для белого и красного вина. «И как всем этим пользоваться?» Я оглядываю сверкающее стеклом и сталью великолепие. Без помощи откидываюсь на высокую спинку кресла и опускаю плеч. Интуитивно. Трубецкая улыбается, садится напротив меня и подает знак слугам. Все дело в очередности подачи блюд. Сначала холодные закуски и напитки. Затем первое блюдо, второе и десерт. Столовые приборы применяй сообразно их назначению, но сначала используй нагрудную салфетку – После этого официанты начнут подавать блюда. Беру со стола салфетку и смотрю на нее, как баран на новые ворота. Затем повязываю на грудь, смяв и заправив под футболку добрую ее половину. Трубецкая встает из-за стола, подходит сзади и медленно поправляет салфетку, нежно касаясь моей шеи тонкими пальчиками. Затем возвращается на свое место и повторяет манипуляцию с нагрудной салфеткой, пристально глядя мне в глаза и оголив грудь практически до сосков. Ты должен делать это с достоинством, не спеша, всем своим видом подчеркивая важность собственной персоны. Футболку мне тоже до пупка оттягивать? Вяло интересуюсь я и проделываю фокус с салфеткой по всем правилам, так как нас учили в приюте. Тени сразу до лобка, не лезет за словом в карман Трубецкая и кивает слуга. Они выставляют на стол блюда с закусками и салатами и разливают в тонкостенные бокалы минеральную воду. Стараясь скрыть улыбку, накладываю в сервировочную тарелку салаты и разномастные нарезки. Затем, схватив первую попавшуюся вилку, жадно набрасываюсь на еду. «Стоп!» – громогласно восклицает Трубецкая. «Эта тарелка называется сервировочной. Она лишь подставка для тарелок с едой. И вилку ты взял рыбную». Слуга аккуратным движением вынимает из моей руки вилку с наколотым на нее кругляшом копченой колбасы и забирает со стола тарелку с солидной горкой еды. Я провожаю ее полным разочарованием взглядом и вопросительно смотрю на Ольгу. Официант предложит тебе салаты, положит их в другую тарелку и поставит ее на сервировочную. Трубецкая кивает и слуга в точности повторяет последовательность озвученных ею действий. Я выбираю полтавский шпик, копченую колбасу по-московски, буженину по-цемлянски и малосольные огурчики. С грустью смотрю на мизерные порции и намеренно беру со стола десертную вилку. Трубецкая качает головой и указывает глазами на вилку для закусок. Если сомневаешься или забыл назначение прибора, двигайся от края тарелки. Советует она и приступает к трапезе. Закуски, а затем и салаты мы поглощаем в молчании с непременной сменой вилки на салатную. С выбором ложки для куриного бульона я ошибиться не могу, а вот масло на хлеб намазываю ножом для десертов. Девушка наклоняется ко мне через стол, берет за руку и показывает нужный прибор. «Ты так и не рассказал мне о встрече в храме», – Ольга задумчиво смотрит мне в глаза. «Воспользовался как прикрытием и даже обещанные цветы не подарил». Ложка с бульоном застревает у меня в руке. Про цветы после разговора с шефом я напрочь забыл. И сказку, которую можно скормить Трубецкой, чтобы не вызвать подозрений, еще не придумал. Даже не сомневаюсь, что мой рассказ будет передан Службе Безопасности Рода и Шувалову лично. Наверняка эта обязанность прописана в контракте с жирным шрифтом. Но дело не в этом. Я не хочу разрушать зарождающееся между нами доверие. Его основа... Похоть двух юных, неудовлетворенных тел, но для меня важна не причина, а следствие. Поднимаю взгляд от тарелки и смотрю на Трубецкую, словно побитая собака. У меня в приюте была девушка, тихо признаюсь я. Она назначила прощальную встречу. После того, как стреляла в тебя в ауруме, изумленно вопрошает Трубецкая, подавшись вперед. От любви до ненависти один шаг. Я пожимаю плечами и отхлебываю горячий бульон. Прошла любовь завяли помидоры? Внимательный пристальный взгляд Ольги, вычисляющий лгуя я или нет, резко контрастирует с ее участливым тоном. Расстались врагами, нехотя киваю я спустя несколько мгновений. Значит, ты теперь свободен? Ага, и в первую очередь от себя. Смотрю на Трубецкую масляным взглядом, как перекачанный тестостероном кот на кошку и с удовлетворением отмечаю, что девушка мне верит. Меня научили контролировать мимические мышцы лица, чистоту дыхания и даже потоотделение, поэтому я смог бы обмануть Ольгу, рассказав любую историю, но делать этого не пришлось. Слова о расставании с Миной и моих чувствах были правдой, за исключением факта встречи с ней. Почти правдой. Где-то в темных глубинах своей грешной души я все же лелеял надежду на свидание с бывшей. На второе подают семгу под клюквенным соусом, и я, пребывая в раздумьях о нашем с миной прошлом, совершаю фатальную ошибку. Безошибочно выбираю нож и вилку для рыбы. Неторопливо разделываю нежное филе, изящным жестом отправляю в рот небольшой кусочек, промакиваю губы салфеткой и наталкиваюсь на подозрительный взгляд моей прекрасной визави. Трубецкая понимает, что я ее разыграл. Прищурив глаза и поджав губы, Она хватает со стола нож и без колебаний бросает его в меня. Уклоняюсь от острого лезвия, закрываясь баранчиком, металлической крышкой от блюда с горячим. Ольга продолжает упражняться в метании всего, что попадается под руку. А слуги невозмутимо смотрят куда-то поверх наших голов, делая вид, что не происходит ровным счетом ничего необычного. Сталь звенит от врезающихся в нее столовых приборов, бокалов и тарелок. На скатерть цыплются осколки стекла и фарфора, а я благодарю разделенного за то, что Ольга не видит моего лица. На нем застыла довольная улыбка. Атака стихает, я вздыхаю с облегчением, опускаю импровизированный щит и вижу на лице княжны желчную мстительную улыбку. Отлетящего прямо в лоб железного подноса уклоняюсь в последнее мгновение, падая спиной назад вместе со стулом. Ольга разъяренной фурией запрыгивает мне на грудь, хватает за волосы левой рукой, а правой прижимает к горлу вилку. Рыбная, автоматически отмечаю я. Пара ее острых раздвоенных зубцов могут превратить мою еремную вену в кровавое месиво. Никогда, слышишь? Никогда не проделывай со мной подобные штуки, яростно шипит девушка, сузив глаза. Хватаю Ольгу за талию, сбрасываю с себя влево и мгновенно оказываюсь сверху, прижимая к полу оба тонких запястья. «Значит, притвориться девственником в постели с тобой опасная идея?» Игриво шепчу я, почти касаясь губами ее губ. «Самоубийственная!» Трубецкая фыркает и бьет мне между ног, не отводя взгляд. «От верной импотенции меня спасают лишь сведенные бедра, но частично удар достигает цели», и я падаю на Ольгу, мысленно поминая тьму во всех известных мне позах. Двери открываются, и на пороге появляется седой бородатый старик в пенсне и поношенном костюме. Он удивленно смотрит на нас, затем на разгромленный стол и на застывших двумя неподвижными статуями слуг. «Что здесь происходит?» – вежливо интересуется дед. «Я вам не помешал?» «Нет, что вы!» Мы отрабатываем ближний бой с помощью подручных предметов, сообщаю я, кривясь от боли в паху, затем отстраняюсь от Трубецкой и стряхиваю с ее плеча несуществующую пылинку. А вы, видимо, хранитель рода. Никифор Григорьевич Ариманов. С достоинством представляется старик, не обратив внимания на грохот закрывшейся двери, едва не слетевшей с петель от удара, выскочившей из гостиной Ольги.